Сорок восьмое. Матерь Агни-йоги. Стойте, как гранитная скала среди бурного океана, а непоколебимую крепость, которой разбиваются океанские волны, и, как бы ни были огромны, они сильны, разлетаются брызгами о несломимую стойкость гранита.